Переж вас многие на верхотурье воеводы бывали, а о том кабаке к нам не писывали, и вы, делая ленностью своею и не хотя нам служите, пишите к нам не делом. Точно так же, когда кабацкий голова Устюга Великого донес, что государевой казне чинится недобор великий, Петухов не стало, много людей искудели, и в напойных деньгах от прошлого головы стоят на провежи, то ему ответили. — Ищешь воровский, хочешь воровать, велим доправить вдвое, то есть, другими словами, грозили ему порастрести его мирские животишки, а ежели который старался о пьянстве всеобщем, того награждали на Москве сукнами дорогими, чарками серебряными и деньгами. И чтобы вообще кабацкое дело процветало, начальство разрешалось действовать бесстрашно и никакого опасения себе не держать. И те скоморохи, гусляры, зернь и прочие забавы, которые так осуждались святителями, в кабаках с разрешения царского процветали, ибо они приманивали православных. Но ежели в пьяные драки, кого православного убивали до смерти, то такого у покойника батюшки, как это не было ему быточно, отпивать, отказывались. И так как сидели воеводы по городам крепким и не очень любили приказные забираться далеко в деревенскую глушь, одинокие кресты на проезжих дорогах очень предостерегали от легкомысленных поездок, то управлялось мужицкое царство, как говорится, само собой. Крошечные деревушки эти собирались в волостку, а несколько волосток — в волость, и были избираемые и десятские, и сотские, и старосты, чтобы было кого начальным людям подзябры брать для ответу. А над всеми этими выборными людьми царил сход или мир. И хотя и придумали мужички о мире этом разные речения возвышенные, «мир велик человек», с миром жить советно надобно и прочее, но все это были только цветы красноречия разных неисправимых фантазеров и мечтателей посконных, в жизни всеми делами на миру верховодили мужики горлопаны, богатей посредством штофа зелена вина. И при первом строгом циц людей начальных забивались все эти самоуправляющиеся граждане земли русской в тараканью щель, а то и дальше». Береженого и Бог бережет, как говорится, а моя хата с краю, ничего я не знаю. На бумаге, которая имеет такое удивительное свойство, прельщая вводить в соблазн ученых исследователей, мужички имели даже право посылать своих представителей в суд, который правил над ними сперва более или менее неправедный судья Шемяка, а потом приказчик господский. Но не на бумаге. В жизни приказчик показывал гражданам вынутую из заголенища плеть, и все эти неустройки, филиски, жданы, домакуты благоразумно торопились ретироваться и поучительно один другому говаривали: "Сильным не борись, с богатым не судись". Люди ссорятся, а приказные кормятся. На миру беда о воеводе нажиток. Воеводой быть, без мёду не жить. Подьячий любит принос горячий. И так далее без конца. Таким образом, все, что этому миру, этому вечу русскому оставалось, это раскладка податей и повинностей по вытям происходит от глагола «волком выть». И все эти разрубы и разметы по животам и промыслом. При этом одних посконных граждан писали в лучшую кость, других — в середнюк, а бедняков зачисляли в молодших людей, хотя бы молодшему этому и перевалило давно за восемьдесят. Кроме того, к непререкаемым правам мира или веча принадлежали и заботы об увеличении всеми способами населения власти, то есть доходов государевых, и приобретении опять-таки всеми способами новых угодий. И в результате всех пышных прав этих и широких обязанностей корова на Руси стоила тогда два рубля, лошадь — пять рублей, человек, именуемый холопом — пятьдесят рублей, а сокол для охоты царской — полторы тысячи. Таков-то был фундамент всея Руси, великие, малые, белые, царство Казанского, царство Астраханского —